Глава одиннадцатая. Переговоры. Встречу между Кулбахом и Святославом после длительного согласования было решено провести на нейтральной территории, а именно на приграничных с Мерградом землях, принадлежавших Орелграду, чему Изислав, великий князь птичьего города, нехотя, но все же дал добро, при этом не предоставив необходимые в таких случаях гарантии безопасности дорогих гостей, заявив обеим сторонам, что если вдруг что-то пойдет не так, Отвечать за это он не намерен. Местом проведения слета выбрали небольшое дикое поле, раскинувшееся посреди густого лиственного леса. Расстояние на той поляне хорошо просматривалось метров на тридцать в каждую сторону, не меньше. По десять человек допускалось взять с собой на долгожданное рандеву. Но ну и волки, и медведи, по обоюдному молчаливому согласию, привели с собой еще по паре сотен витязей, оставив томиться тех в волнительном ожидании за спинами каждой группки парламентариев в близлежащем лесочке и готовых броситься на подмогу своим, только дай отмашку. Это и оказались как раз те недостающие необходимые меры предосторожности, устроенные Святославом и Колбахом, благодаря которым переговоры должны были пройти тихо-мирно. — Ну, здравствуй, Колбах, И тебе не хворать, Святослав! Два князя вышли вперед и обменялись холодными приветствиями. Со стороны Варграда на встрече присутствовали, помимо, собственно, самого правителя Варгов, его брат Лучезар, младший сын Бурзаган и темный волк Мельванес, а также еще шесть серых витязей из личной охраны Кулбаха. Мирград на с таким трудом организованном слете был представлен, не считая, конечно, князя Святослава, Ратибором, Мирославом, Яромиром и пятью матерыми воинами-дружинниками вместе с Варажей и Благаной скромно спрятавшиеся за спинами могучих воителей. Обе группы поддержки своих повелителей остались стоять в стороне, не мешая разговору двух владык и лишь сверля друг дружку убийственными взглядами. — Смотри-ка! — хмыкнул Ратибор, мельком встретившись взором с Лучезаром. — Живой недотепа! — Это ты про братишку Кулбаха? — прошептал Мирослав. — Чего думал, что его на кол посадят за то, что сболтнул вам Лишку? — Вроде того. — Емеля, значит, не заложил его. По крайней мере, пока, — удовлетворенно подумал рыжебородый великан. Посмотрим, что дальше будет. Лучизар обещал через несколько дней прислать мне письмецо с важнейшими сведениями, способными помочь нам выиграть эту войну без особых проблем. У Ратибора в памяти всплыли те слова, что сказал он Емельяну по возвращении из Дубкина в Мирград. Довелось перекинуться с ним весточками, так что ждем новостей бесценных от нашего соглядатая при Волчьем дворе. Наживка была заброшена. Если Эмильян, как уверял Мирослав, на самом деле являлся тем самым крысенышем Кулбаха, то помешать отправить подобное сообщение, способное так кардинально изменить всю картину противостояния, был просто обязан. А сделать он мог это только одним способом — сообщить Кулбаху, что его братец работает на Мирград. Для Лучазара это явно ничем хорошим бы не кончилось. Но Ратибор решился поставить на кон его жизнь, лишь бы проверить княжья племянника. Да, Емельян рисковал спалиться, сообщив такую информацию правителю Варграда, ибо по договоренности с Ратибором о том, что брат Кулбаха не совсем верен стал Волчьему Граду, знали лишь они двое. Но в то же время он ведь мог и вывернуться, насочиняв, например, что серый владыка проведал об этом без его помощи. В конце концов, что мешало Лучезару самому себя выдать? Правильно, ничего. «Стоит ли нам враждовать, свят?» Между тем, два князя начали неторопливую беседу. «Сам подумай, сколько крови прольется. Победитель будет чувствовать себя побежденным, когда подсчитает людские потери. Ты об этом не мог покумекать до того, как затевать всю эту круговерть? Жили же мирно?» «Ага, жили. Ровно до тех пор, пока твои дуболомы не убили моего сына. Они понятия не имели, что ждан твоей крови. Да плевать мне, Свят, знали они это или нет. Факт остается фактом». Он погиб от их руки. Потому предлагаю тебе очень простой выход из создавшегося положения. Отдай их мне, всех троих. Тогда обещаю, я прекращу любые набеги на твои обозы. Компенсирую тебе все издержки, понесенные мергородской казной. И мои волки больше не потревожат ваши границы. Подумай, Свят. Топор войны можем зарыть уже сегодня между нашими княжествами. Да что там сегодня, прямо сейчас? Просто подумай. «Разве не стоит мир между нами, жизни каких-то трех несчастных витязей, а?» «Действительно, в голове Святослава зашебуршали нехорошие мысли. Чего это я? Три жизни супротив тысяч?» «Что сделаешь с ними? На кол посадишь?» Равнодушно спросил князь Мирграда у Кулбаха, про себя слегка удивляясь непонятному безразличию, волнами, накатывающими на него, когда он думал о своих друзьях. И «Еще не решил». Но сдохнут они в лютых мучениях, скрывать не буду. Кровь за кровь, сам понимаешь. Понимаю. Ну а где гарантии, что ты выполнишь свои обещания после того, как я вручу тебе этих обормутов? Как мне надоели эти трое в самом-то деле. Противные мыслишки яростным вихрем танцевали в уме Святослава. Особенно Ратибор. Я бы даже глянул, и не без удовольствия, как его четвертовать будут. Или на дыбу подвесят, аль за ребро. Гарантии? Мое слово, это самая лучшая гарантия. Что тебе еще надобно? Сам подумай, если ты их мне отдашь, то конфликт между нами исчерпан. Око за око, как говорится. Ну что, по рукам? Что ты творишь? Это же друзья детства, твои лучшие воины, выросли вместе. Новые думы закружили, как неспешно падающий снежок, в мозгу у мир городского владыки. Вы вместе делу ратному обучались. Сколько раз они тебя из передряг разных вытаскивали. Один Ратибор твою головенку спасал ведь не единожды, а? И это, мягко говоря, опомнись. Ну так что, договорились? Кулбах испытывающе смотрел на Святослава. Отдать три жизни, чтобы сохранить десятки тысяч. По-моему, это хорошая сделка. Сколько людей тебе благодарны будут, представляешь? Не иначе как спасителем ты для них станешь. В противном же случае просто погубишь. Думай, князь. Я, конечно, не тороплю, но время поджимает. Ответ мне нужен здесь и сейчас, так что думай. Чего тут кумекать то Выгоднейшее предложение, от которого нельзя отказываться. Мне мир предлагают малой кровью. Да, друзья детства. Да и пес с ними. Что такого в конце-то концов? Зато княжество сохраню. Лютая битва нас минует. Люди не угрохают почем зря. Помнишь, как вы мальчишками беззаботно гуляли все вместе? Как бегали на реку купаться? как задорно, смеясь на перегонки мчались прочь, стянув несколько яблок из сада старого лесника Казидара. Как твои приятели, вставая с тобой в тренировочный бой, старались не бить в полную силу, а ты из-за этого дулся на них. Как на свадьбах друг друга пировали, как... «Да как ты смеешь, тварь чумазая, мешать мне?» раздался вдруг гортанный, неистовый вопль. «Я тебя сейчас в порошок сотру, мошка несчастная». Взбешенный Мельванес, потрясая своим жутким посохом, вперился свирепым взором за спину, стоящим перед ним воином. «Ну, выползай, хрычевка безумная, выползай! Сколько можно прятаться?» «Да я и не прячусь, смелок, не прячусь!» Из-за могучей спины Ратибора показалась благана. Одетая не по погоде, в простой летний сарафанчик, расписанный древними рунами, и держа в руках ореховую палку с единственным зеленым листиком вместо набалдашника, она ну никак не походила на ту, кто может хоть что-то противопоставить знаменитому колдуну. Зябка тут просто. Ветра гуляют нехорошие. Вот и решила укрыться за пригорком. Или за горой, что более похоже на правду. Благана бросила мельком ехидный взгляд на Ратибора. «Старая, если чего надо, так ты скажи». «Проследи, рыжик, будь добр, чтобы меня на копье не нанизал никто. Мне самой не до этого сейчас малость». «Без проблем». «Ты зачем вылезла из своей норы, дура древняя?» Грозно пророкотал между тем Мельванес. «Столько времени таилась от меня, а теперь вдруг решила силами помириться». «Так это ты зря». Темный волх, недобро усмехнувшись, поднял свой жезл. Перед ним быстро начал образовываться ураганный вихрь. Благана же, не став попусту сотрясать воздух, прикрыла очи, глубоко вздохнула и, замерев на несколько секунд, Что-то прошептало себе под нос, да плавно опустило левую руку ладонью вниз. Искусственно созданный чернокнижником небольшой смерч начал стремительно исчезать, через несколько мгновений превратившись в осыпавшийся на землю песчаный ручеек. Все пораженно уставились на неспеша открывшую глаза ворожею. А больше всех оказался потрясен произошедшим сам всемогущий маг. «Этого не может быть!» — шокированно взвизгнул он после чего, внимательно присмотревшись к стоящей перед ним всего в двух десятках шагов ведуньи, зло проскрежетал. «Ты чего там обожралась, а? Что сила у тебя в разы увеличилась? Зелье мощи сварить умудрилась? Но как? Там же ингредиенты нужны, коих ты бы в жизни не смогла достать». На добалдашнике посоха Мельванеса заискрила молния, которую он без промедления метнул в Благану. А в ответ, проявив удивительную сноровку, поймала ее своей клюкой. Затем, несколько раз, ловко крутанув ореховую палку в воздухе, быстро соткала из искрящегося разряда приличных размеров огненный шар и запустила в обратку. Чересла Карачуна. «Да чтобы ты под землю сгинула, гадина такая! Ты еще крупно пожалеешь, что решила встать у меня на пути!» Меливанес, не без труда отбив в землю летевший ему точно в голову пылающий заряд, вдруг поднял левую длань что-то быстро прошептав на непонятном, забытом языке. Витязь и города обдала сильным, но тут же стихнувшим порывом ветра. Мрачный чародей, быстро сжав кулак руку, как будто что-то поймав на лету, резко развернулся и пошел прочь в сторону поджидающих в лесочке варградских воинов, на ходу злобно бросив растерянному, хотевшему что-то сказать кулбаху. «Уходим, немедля. Я не готов к встрече оказался». Эта жаба-пузень отъела до отвала всем, чем только можно. Я же налегке пришел, без склянок своих. Не думал, что пересекусь тут хоть с кем-то, кто силой природы владеет, а уж тем более с этой старой коргой. С этими словами жуткий колдун стремительно зашагал прочь. Нет, мой ответ на твое предложение, язвительно усмехнувшись, бросил тем временем Святослав, огорошен настоящему перед ним кулбаху. Чары темного волхва более над князем Мерграда не властвовали. «Полагаю, на этом наши переговоры закончены?» Широко улыбнулся он под конец. «Да будь ты проклят!» Проручал в ответ Кулбах, резко разворачиваясь и направляясь вслед за Мельванесом. «До встречи на поле боя!» Бросил правитель в волчьего города напоследок сквозь зубы. Я так и мозговал, что от всей этой магии шмагии толку чуть. Только грубая физическая силушка решает всегда без отказа. Между тем Бурзаган, презрительно сплюнув, Бросил на землю свои меч с кинжалом и звонко, хрустя костяшками пальцев, вышел вперед. «А теперь я хочу видеть того, кто убил Ждана, моего брата», — громогласно проревел он. «Ну? Кто его к Перуну в черток отправил? Выходи на поединок, честный, коли поджилки не трясутся». Младший сын Кулбаха был широкоплечим детиной и явно привык решать многие свои проблемы по старинке, то есть кулаками. «Бурзаган, нет». — Все в порядке, отец, — самонадеянно бросил тот в ответ. — Ты же знаешь, что равных мне мало. Только Лудогору уступаю, и то самую капельку. Останься и полюбуйся лучше, как я из одного мишутки неразумного все дерьмо сейчас выбью. — Это я убил твоего братца. ирамир сделал шаг вперед. А я был первым, кто справил нужду на его могилу. Басовито пророкотал Ратибор, не желавший оставаться в стороне от намечающейся веселухи. Не припомню вот только, присыпали землицы этого одноухого негодяя или еще нет, когда мне вдруг резко прикипело. Ты, здоровяк, никак бессмертным себя возомнил, раз смеешь мне в лицо такие вещи говорить про мою родню. Бурзаган, закатывая рукава, направился было к Херомиру, но после слов Ратибора резко развернулся навстречу нахальному великану. «Так я сейчас проверю на прочность твою глупую головенку». Если треснет, как арбуз перезрелый, ты уж не серчай. Ты волк или собака? Я никак не пойму. Ратибор за словом в карман никогда не лез. Все лаешь, да лаешь. Кусаться-то когда начнешь? Ах ты, скотина! Взбесившийся Бурзаган, мигом подлетев к рыжеволосому громиле, бывшему повыше, пошире в плечах, да помощнее от проскакулбаха, сходу нанес сильный хук в левую скулу Ратибора. Тот даже не пошатнулся. Лишь голова его слегка повернулась вправо, впрочем, тут же вернувшись в положение, в котором была до этого. Все, что ли? Ну тогда, кажись, мой черед. Правый кулак молодого богатыря впечатался Бурзагану точно в бороду, легко подкинув того в воздух. Раздался звонкий хруст шейных позвонков. Пролетев по красивой дуге метра три, младший сын Кулбаха бездвижной тушкой глухо шлепнулся на землю. Тело его замерло в неестественном положении. Могучий удар Ратибора сломал шею наглому отпрыску варградского владыки. Где? «Что и требовалось доказать?» «Волку никогда не одолеть медведя!» «Против матушки природы не попрешь!» – прошелестело задумчиво благана. «Нет!» – раздался протяжный вопль. «Это Кулбах, подлетев к телу сына и бегло его осмотрев, в ярости вскочил и, брызжа во все стороны слюной, гневно процедил в сторону рыжего гиганта». Ты покойник, бык твердолобый, живой мертвец. Я назначу за твою башку такую награду, что даже детки с женой захотят во сне перерезать тебе глотку. Затем, обернувшись к растерянно замершем на месте Лучезару и шести его воинам, повелитель Варградского княжества, срываясь на сиплый хрип, глухо прорычал. Чего встали недоумки, взяли бурзагана и понесли до наших. С этими словами Кулбах, не произнеся больше ни слова, развернулся и торопливо зашагал прочь. Лицо его было темнее тучи. За ним спешно посеменили серые витязи с телом его сына. Лишь один из них чуть задержался. Им оказался Лучазар. Встретившись взглядом с Ратибором, он слегка, еле заметно улыбнулся уголками губ и потопал вслед за старшим братом. «Похоже, немного расстроил ты, правителя Варграда», — хмыкнул товарищу, стоящий рядом Мирослав, убравший руку с одного из своих клинков только после того, как не другие отошли на приличное расстояние. «Да, буквально чуть-чуть. Совсем малость», — улыбнулся подошедший Святослав. Впрочем, тут же помрачнев, он обеспокоенно взглянул на Ратибора. «А угрозу Кулбаха воспринимай как можно более серьезно, дружи. Он ведь и правда может назначить за твою рыжую к бороду такой куш, что вся окрестная нечисть на много верст в округе только и будет мечтать о том, чтобы отпилить тебе голову. Разберемся». Буркнул Ратибор, после чего бросил одобрительный взор на внимательно разглядывающую его самого до да князя с приятелями Благану. «А ты, старая, молодец, не подвела. Не зря мы тебя из твоих болот выцепили». Могучий исполин вопросительно покосился на явно находящуюся не в своей тарелке ворожею. «А ты знакома, что ли, с этим колдунишкой? По-моему, он тебе не противник. Ты здорово его делала». «Знакома?» — А насчет увиденного, медвежонок, не обольщайся особо. Я была готова к нашему противостоянию, а он — нет. И то вряд ли я смогла бы так его сейчас отчехвостить, отчихвостить, бы не когти с клыками снежных великанов, что вы мне так вовремя подогнали. Зелья, на их основе приготовленные, невероятной магической мощью наделяют того чародея, кто сделает хоть глоток этого отвара волшебного. — Хх. крякнул стоящий рядом Мирослав помнится, говорила при первом знакомстве, что не ведьма. «Я тебя не обманула, воин», — недовольно проскрипела Благана. «Ибо в первую очередь я целительница, во вторую — ворожея. А ведьма — это темная сущность, которой я никогда не являлась, и с коими борюсь всю свою жизнь сознательную. Ты меня сейчас оскорбляешь и даже сам не понимаешь, как отрок неразумный. Отличать надо ведьму от ведуньи, Чай не из люльки только что выполз». — Извини, уважаемая. Мирослав смущенно кашлянул. — Не хотел тебя обидеть. — Что тебя так беспокоит? Между тем Ратибор, нахмурившись, смотрел на явно чем-то сильно встревоженную чародейку. — Не что, а кто. Мельванес перед самым уходом забрал у кого-то из вас что-то очень личное и ценное. Благана нервно поморщилась. — Но вот у кого именно, я так и не поняла. Но, боюсь, мы узнаем об этом в самое ближайшее время. — Все, уходим. Воскликнул тем временем Святослав, пока варги еще какую глупость не сотворили. Спорить никто не стал, и друзья, вместе с Баганой быстро потянулись к своим. А в это же время, в несколько сотен метров западнее, темный маг разжал ладонь и осторожно убрал зажатый в кулаке длинный светлый волос, специально приготовленный для таких целей бархатный мешочек. Кари и глаза его удовлетворенно сверкнули а губы расплылись в хищной улыбке, не сулившей ничего хорошего кому-то из возвращавшихся домой мирградцев. «Они убили Бурзагана. Лишили меня еще одной кровинушки. Да, Мельванес!» — прошипел ему злобно на ухо, подлетевший к улбах, пребывавший в крайней степени бешенства из-за потери младшего сына. «Ну и подвел ты меня сейчас. Мы же договаривались, что...» «Ты знал, что у них в сопровождающих будет Благана?» резко перебил сумрачный волк тут же осекшегося правителя Варграда. «Кто?» «Знал, что будет какая-то чахлая знахарка. Мой крысёныш в медвежьей берлоге сообщил, что с ними приедет некая худосочная кикимора, считающая себя ведуней, но мало чего смыслящая на самом деле в магии. И Я не придал этому значения, ведь у меня есть ты, великий и могучий. Что у тебя, что у соглядатая твоего в Мирграде, «Вместо мозгов дерьмо муравьинное», — бросил раздраженный Мельванес властителю Варграда. «О таком надо в первую очередь докладывать, дубинушка ты пустотелая. Если блага на мало чего смыслит в магии, то я слепень неразумный. И в отличие от меня, она, ох, как хорошо подготовилась к нашей встрече. Я же вообще не знал, что эта старая коряга там будет. Ты понимаешь это? Так что в том, как все в итоге сложилось...» «Вини только себя, да глупость свою!» «Что же теперь делать?» Горестно подвывая, Кулбах сначала принялся рвать на себе волосы, а после биться в истерике головой о ближайшую березку. «Они забрали моего мальчика. Еще одного. Я хочу отомстить. И я отомщу. Страшно. Эти твари кровавыми слезами у меня и зайдутся. Что делать, что делать? Переходим к запасному плану, а именно уберем главную проблему». Мельванес, гадко улыбнувшись, похлопал себя по нагрудному карману, в который спрятал минутой ранее бархатный кулек с волосом светлым. — И да, Кулбах, не ты отомстишь, а мы отомстим. Совершенно внезапно это дело стало для меня очень интересным.